И отъезд из Версаля. Даже сегодня, спустя столько лет, я хорошо помню дорогу до Корсики. Быть может, острота переживания минувшей ночи придала незаслуженную сладость дневным впечатлением. Однако моя память сохранила тот день в мельчайших подробностях. Мы покинули золоченную клетку через ворота, украшенные юным ликом давно почившего короля. Головная боль почти сразу стихла, а мои легкие наполнились свежим воздухом. Армандию Дюплиси чистил ногти и хмурился, его сестра глядела в окно. Вместо взбудораженной красавицы я видел улыбчивую и спокойную женщину, которая сидела прямо, сдвинув колени, положив на них руки. Спина у нее должна была болеть от ожогов, однако Элоиза не подавала виду и почти не говорила Когда мы пересекли неровный каменный мост над пересохшей речкой, она лишь произнесла «Я так рада, что уезжаю», затем шумно вздохнула и отблеск странной печали покинул ее взор. — Вы раньше бывали на Корсике? — спросила Элуиза. Я покачал головой. — Вам там понравится. — А вы? — Я сама корсиканка, точнее, моя мать. Она заметила, как я покосился на брата. И его мать тоже, крысиканка. Наш отец был француз. — А где он теперь? И Луиза посмотрела на брата. — Умер. — Жером, ваш родственник? — Стало им. Она что-то не договаривала, и я это чувствовал, словно подтверждение моих догадок. Арман демонстративно откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Вскоре его придворный сон сменился настоящим, он начал тихо посапывать. А Элоиза с улыбкой сказала «Спасибо». «За что?» «За понимание». Миг, когда мы оба могли сказать, что ты еще прошел, и в конце концов Элоиза тоже закрыла глаза. Ее голова завалилась на бок, затем свесилась на грудь и вновь откинулась на красный бархат сиденья. Она улыбалась. Даже во сне Элоиза улыбалась. «Наша карета, та, что должна была доставить нас в город Тулон, Ехала лесом, пшеничными полями, мимо виноградников и вековых оливковых рощ. Живые изгороди здесь были истерзаны, дороги в и ухабах, а старые дубы рассеченной молнией. А в тенях изгородей, у дорог, под расколотыми дубами, я видел те же хмурые пустые лица, что и тридцать пять лет назад. Арман, проснувшись, недовольно закрыл глаза и предался мечтам. И Лиза спрятала лица за книгой Юлии, Руссо, и время от времени зачитывала вслух самые трогательные строчки, и искренними восхищаясь. Один лишь я замечал полузвериное копошение на дороге, и только несколько часов спустя я понял разницу между нынешним днем и далеким прошлым. Если раньше взгляды крестьян скользили по карете, почти ее не замечая, и наши миры существовали в разных плоскостях, не пересекаясь. Теперь народ пристально смотрел мне в лицо, и в их глазах я читал ярость и отчаяние. Мы останавливались на постоялых дворах во Оссере, Бонни, Лионе и Валенсии, меняя лошадей по четыре-пять раз на дню. Наша карета была украшена государственным гербом, а кучер одет был в дворцовую ливрею. Армана и Луиза спали в одной комнате, брату и сестре это позволено. Я спал один, даже когда они предлагали компанию. Нам всегда выделяли лучшие комнаты и самых быстрых лошадей, и нас, непременно обслуживали вперед других. Арман большую часть времени дремал, а я беседовал с Луизой, узнавая ее все лучше. Она жила в парижском доме и неделю в месяц проводила в Версале, где прислуживала одной из принцесс. Ее брат прислуживал принцу. Армана и Луиза почти никогда не расставались, и в Париже тоже жили вместе. Видимо, так теперь поступали все. Старое правило — придворные должны жить при дворе — уже не действовало. Неотлучные были лишь те, кто прислуживал королю и королевской гувернантке. Мать Армана доводилась Паули кузиной, а Элоизу выбрали нам в провожатой еще и потому, что она знала корсиканское наречие. Это должно было помочь в дороге. Я спросил ее о человеке, с которым мне предстояло вести переговоры, однако почти нового ничего не узнал. Паскаль Паоли родился в семье адвокатов. Его отец тоже был националистом. Республике принадлежал скалистый центр острова, а нам, французам, побережье. Береговая линия протянулась на 600 миль. На ней было расположено около 250 бухт и пляжей. Я Луиза очаровательно пожимала плечами. Понятно, жиром недаром жаждал мирного урегулирования конфликта. Если хотя бы половина из того, что Элоиза рассказала мне о горных бастионах, и каковых вендеттах и контрабандистах, правдах, восстановить порядок на острове после войны будет крайне непросто. Сеньор Паули знает о нашем визите? О, да, маркиз де Коссар его предупредил. Сеньор нас ожидает. Элоиза откинулась на спинку. Раскрыл Томик Круссон, очень скоро уснул. Во сне она была прекрасна, впрочем, как ее брат. Мы прибыли в Тулон даже раньше, чем планировали. Еще день ждали корабля и благоприятной погоды. На причале в Кальви на севере Корсики нас встретил полковник Гасконец, которому наш визит представлялся сомнительно безрассудной затеей. Угостив его бутылочкой вина, я узнал, почему. Полковник Монтабан жил на острове последние десять лет. Сперва его пригласили генуэзцы, потом он стал командовать местными французскими наемниками, и все эти десять лет он пытался убить человека, с которым я был намерен вести переговоры. Это означало, что вряд ли Паоли мог принять меня с распростертыми объятиями. «У нас есть охранная грамота», — сказал Арман, доставая из кожного футляра свиток, передавая его Элуизе. Та развернула бумагу и протянула мне, а я, в свою очередь, вручил ее полковнику. Он глянул на подписи красную сургучную печать с изображением отрезанной головы мавра. Выглядит как настоящее. Будем надеяться, что вы не пойдете в лапы его врагов. У Паоля есть враги? Это же Корсика, тут у всех есть враги. Он взял у меня бутылку, удостоверился, что в ней ничего не осталось, и с печальным вздохом убрал ее с стола. Разгадав намек, я заказал еще вина. Вину принесли оливки и хлеб. Оливки были не свежими, хлеб — черством, а вино еще хуже прежнего. От такого уксуса во Франции воротят нас даже простые солдаты. Я принялся оглядываться по сторонам, гадая, зачем полковник привел нас в такое место. «Надежное заведение!» Хозяин француз, прочитав мои мысли, пояснил Монтабан. «Думаете, он не станет трепать языком?» «Он не попытается отравить меня, и на том спасибо!» вздохнул полковник. «Вы мало знаете о наших краях, не так ли?» Он произнес эти слова с искушенной тоской человека, который давным-давно приехал в чужую ненавистную страну, однако полюбил ее всей душой и от того уже не может покинуть. Именно таким тоном жиром рассказывал мне о жизни при дворе. И в ужасе таращил глаза, если я предлагал ему уйти в отставку. — Сплошные убийства, засады и похищения, — сказал полковник. — Купцы, воры, а крестьянища хуже наших. — Парламент Паскаля Паоли наглядно показывает, что происходит, если дать адвокатам волю. Я вам выделю охрану. — Мы должны приехать одни, — таков уговор. Он табан открыл рот, чтобы возмутиться, но вместо этого залил в него вина. Я поблагодарил полковника за советы, кивнул своим спутникам, и мы удалились. Несколько человек проводили нас взглядом. Я чувствовал их спиной, когда мы пересекали площадь с высохшим фонтаном посредине, первым Арман. Нам туда. В фонтане нас ждали три осла и мальчишка оборванец. Рядом у прочерченной на земле линии стояли несколько стариков и бросали тяжелые деревянные шары в ворота, стараясь попасть по шару меньшего размера. И игроки не обращали Нормана никакого внимания, когда тот подозвал мальчишку. — Шпионы! — шепнула мне Луиза. — Я думал, мы поедем в карете. — Потом да, — пообещала она. — Но до цитадели лучше добраться на ослах. Она имела в виду огромную крепость на вершине скалы у самого берега моря. Мы едем в цитадель. Она с улыбкой помотала головой. Якобы на слах придется ехать около мили не больше, затем пересядем в селегу. Все продумано. Кем Сеньором Паоли. Пришлось поверить ей на слово. Жиром сказал, что Армана и Луиза знают, куда и когда мне ехать. Моя задача произвести хорошее впечатление, покорить Паоли своей искренностью и честностью. Я маркиз. Добрый друг дофина, но при всем том люблю простую одежду и разговоры на простые темы. Я хотел объяснить Жерому, что кулинария не так уж проста, но он стал разглагольствовать о том, как рад будет Паоли со мной познакомиться. Мальчишка, погонявший слов, изредка бил их хворостиной по крупу. Но, как правило, они припускали вперед от одного его взгляда. Солнце пекло голову. Воздух был напоен ароматами трав, тимьяна, майорана, мяты, можжевельника и жимлости. Столь пышной и разнообразной растительности я не видел даже в собственном саду. Ворота, ведущие в главный штаб французских военных сил, располагались прямо на склоне горы, и мы не столько въехали в ней, сколько вскарабкались. — Уже скоро, — пообещала Лоиза, — на лбу у нее выступили бисеринки пота а под мышками появились темные круги. Поскольку вокруг никого больше не было, я снял парик и держал его на вытянутой руке, как труп небольшого зверька. Наши ослы, наконец въехали в оливковую рощу, пересекли мостик, за которым нас ждали телега и лошадь. Если бы на дороге было движение, они бы его остановили. Вокруг только красная земля, скалы цвета старых костей, астролистые растения и жесткая трава. Я невольно подумал, что французская власть здешним жителям наверняка не указ. Через пятнадцать минут моя догадка подтвердилась. Наша телега повернула за угол и врезалась в скалу. Возчик выругался, одно колесо, угрожающее, съехало с тропинки и тут же поднял руки вверх. Путь нам перегородили три человека в масках и с пистолетами в руках. На склоне я заметил силуэты еще двух вооруженных мушкетами. Они что-то рявкнули возчику, тот слез со своего места и растянулся лицом вниз на красной земле. К нам обратился главой. Я думал, ему будет отвечать Арман, но заговорила Элуиза, пылкой на незнакомом языке. Если ты был корсиканский, то она знала куда больше нескольких слов, как утверждала в начале пути. Элуиза кивнула брату, мне и, наконец, произнесла имя Паскале Паоли. Главарь обвел нас внимательным взглядом и взмахом пистолета приказал Элоизе Арману сойти на землю. Когда Элоиза замотала головой, скинул пистолет, положил палец на курок. «Стойте!» — взмолился Арман. И под смех главаря силком стащил Элоизу на землю. Главарь внимательно осмотрел меня с головы до ног, задал несколько вопросов моим спутникам, которые теперь стояли на коленях, и начал жаркий спор с своими друзьями. После одного особенно злобного взгляда в мою сторону я понял, о чем они спорят, убивать меня прямо теперь или немножко подождать. Такие моменты, когда мир замирает на грани резких перемен, меня охватывает безотчетный всепоглощающий фатализм. Я помню красные цветы, подобные брызгам крови на серых скалах. Помню каменные пирамидки на вершинах крупных валунов, дар горным богам или памятники. Тоже спокойствие и неподвижность охватили меня, когда я понял, что не умерла. Если б не они, я бы поборолся за свою жизнь. Все-таки меня кое-чему научили в академии. Мечом я орудовал неплохо. С другой стороны, у трех бандитов на дороге были пистолеты, у двоих на скорее мушкеты, а у меня не было ничего. На этом стоял Паскаль Паоли, он запретил мне брать даже меч. Подняв глаза, я встретился взглядом с разбойником. «Имя — Имя? — спросил главарь. Он говорил по-французски, но с могучим акцентом марсельского тортичика. — Я поклонился. — Этому нас учили в академии прежде всего. Если хочешь произвести приятное впечатление, поклонись. Жан-Мари, маркиз Дому, приехал на встречу с Паскалем Паоли, президентом Корсиканской республики. Главарь сплюнул под ноги, перевел мои слова друзьям, те, что-то забормотали. Элуза пристально за мной наблюдала, и взгляд ее словно о чем-то предупреждал. Руки ее были сцеплены за головой, сама она стояла на коленях. По этой позе хорошо были видны темные влажные круги под мышками. От зной она была на грани обморока. Арман закрыл глаза и беззвучно шевелил губами, молился. Один лишь возчик ничем не выказывал волнения. Он лежал лицом в грязи, недвижно и спокойно, будто спал. А может, так и было. После крепкого и кислого вина, выпитого в трактире, больше всего на свете мне хотелось спать. — Подойди, — рявкнул главарь. — Сами подойдите. Он вскинул пистолет, и я заглянул прямо в черное дуло. — С такого расстояния пуля беспрепятственно пройдет через мою голову. Смерть будет мгновенной, либо почти мгновенной. Одно и то же. Я жадно глотнул душистого красиканского воздуха. Если помирать хоть с ароматом диких трав в легких. Громко трещали сверчки, неумолчно шипели цикады, словно крошечные правые машины. Где-то высоко крикнул Коршун. Фалько Милус, так линный в своей системе природы назвал красиканскую разновидность. Жан-Мари и вызов в ужасе смотрела на меня. — Что? — Он убьет тебя, если ты не подчинишься. Я хотел пожать плечами. После ее синий глаз, черное дуло пистолета, отчет показался показалось мне еще больше. Да, я мог протестовать, потребовать у главаря соблюдения привичи, и напомнить ему, что он имеет дело со знатным французом, посланным суда, самим королем. Именно так поступил бы на моем месте Шарлотт. Но у меня болела голова. А по лицу Элуизы я понял, что она всерьез опасается за исход этой стычки. Потом я молча спустился с телеги и подошел к Глорию. — Француз! — я ответил вежливый поклон. — Приехал поговорить с Паоли? Я кивнул, и бандит что-то буркнул своим друзьям. Последнее, что я помнил, он сплюнул себе под ноги, презрительно фыркнул «предатель» и с размаху ударил меня пистолетом по голове. И я погрузился в мрак.